Флоренция. первая. Умри, Флоренция, Иуда, Исчезни в сумрак вековой. Я в час любви тебя забуду, В час смерти буду не с тобой. О, Белла, смейся над собою, Уж не прекрасна больше ты, Гнилой морщиной гробовой Искажены твои черты. Хрипят твои автомобили, Твои уродливы дома, Всеевропейской желтой пыли ты. Предала себя сама. Звенят в пыли велосипеды, Там, где святой монах сожжен, Где Леонардо сумрак ведал, Бято снился синий сон. Ты пышных медичей тревожишь, Ты топчешь лилии свои, Но воскресить себя не можешь В пыли торговой толчи. Гнусавый месы стон протяжный И трупный запах рос в церквах. Весь груз тоски многоэтажный Сгинь в очистительных веках. Май-июнь 1909